Рассказывает Дмитрий Левоческий. «В холле хосписа включил полосатый рейс и вспомнил сразу. Тридцать лет назад во дворе темно и душисто перед грозой. Вечер субботы. Домой не хочется совсем. Внутри неизменная радость детства, когда хорошо везде и всегда. И от грозы приближающейся, и от вечера, и от субботы, и от себя самого, что редко случается сейчас. И голос мамы с балкона». Беги скорее домой, полосатый рейс показывают. Летишь домой, как угорелый, в горле сердце стучит, и радость, кажется, заполняет вообще все, что только можно заполнить. Еще три минуты, минута, и я увижу этих замечательных актеров, которых я тогда еще плохо знал по имени, и тигров, и смешную музыку, и все-все-все. И, предвкушая все это, бежишь еще быстрее, чтобы ни минуты, ни секунды этого счастья не упустить. Те же лица, те же актеры, музыка та же и невидящие глаза Андрея Борисовича, который не может смотреть фильм, хоть и смотрит в упор. И даже если говорю «Андрей Борисович, полосатый рейс идет, он только слегка наклонит голову, прислушиваясь к тому, что мне уже не дано услышать. А все равно смотрим и на молодого Леонова, и на тигров, и на море синее теплое. Я верю, что где-то внутри радость есть. Радость от того, что можно больше не ждать маму, не ловить фильм в сетке скучных передач, а включить в любой момент В любой день и время. Включить, смотреть и надеяться, что и Андрей Борисович все видит и радуется, как и я.